Глава тридцать 32, часть 2 По пальцам темной потекли ручейки черного пламени. Но Неадрин обратил на нее не больше внимания, чем на дерево рядом с домом, и все так же продолжал разглядывать меня. На мгновение мне показалось, что с сочувствием. Но раньше, чем я сумела сформулировать внятный вопрос, Понять, что происходит, или объяснить подруге, кто это вообще такой, черепица под нашими ногами вздрогнула, подпрыгнув вместе с домом. Почти одновременно с этим раздался хлопок, и по двору начал щупальцами растекаться алый туман. Оглянувшись, я заметила, что по стенам здания, в котором скрылись Дариан и Маргрея, поползли трещины. Все укладывалось в рамки того, о чем нас предупреждали, и совершенно не являлось поводом оставлять свой пост или бежать на помощь. Все, кроме ментального мага. Кажется, началась решающая фаза противостояния. Неадрин с интересом посмотрел на Марева, повисшего на высоте первого этажа. И как бы ни печально это было, но вы двое примете в нем куда более деятельное участие, чем предполагали ваши союзники. Едва он успел договорить, как Троидена резко выбросила вперед руку. Поток черного огня устремился к Неадрину, но в паре шагов от него вдруг круто свернул и устремился вверх. И по бокам от мага вдруг, как из воздуха, возникли еще двое. В руках того, что был справа, гудел от напряжения ветер, перетекая к ментальному и окружая его словно щитом. Возникли? Или просто теперь мы смогли их увидеть? Неодрин же, будто ничего и не произошло, скрестил руки на груди и впился в меня взглядом. В то же мгновение я качнулась назад, ощутив, как вздрогнул и нагрелся на груди амулет, тот самый, который дал мне Дариан. Надо же! — почти удивился Неадрин. — Я всерьез рассчитывал на то, что для Хорнелла это будет сюрпризом. — Нет, ну, кое-что у нас и правда не сходилось. Я обернулась, чтобы увидеть, как Тао преспокойно спрыгивает с высокой печной трубы. Рядом с ним стала незнакомая мне женщина. Но что-то мне подсказало, что и она из магов. А эти-то где прятались? Все никак, знаешь ли, не могли понять, что могло заставить, в общем-то, неплохих проверенных людей перейти на сторону противника. воздушный маг напоказ отряхнул от сажи рукав куртки но взгляд его при этом был все так же бдительно прикован к оппоненту а затем мы просто включили в уравнение казалось бы невозможное всего одного ментального мага да не бы какого а сильнейшего и одного из своих и все поняли «А ходящий теперь должен мне пятьдесят монет». По делам ему, никак не хотел верить, что наша крыса — именно ты. Показная развязность Тао смогла сделать то, о чем я и мечтать не могла на занятиях. Неадрин раздраженно сжал губы и одним движением головы заставил своих кинуться в атаку. Я едва успела сделать самое умное из возможного, отбежала в сторону, чтобы не попасть остальным под руку. Левый маг, моего уже бывшего наставника, хлестнул сотканной из огня плетью, и почти половина ее мгновенно исчезла, сожранная холодным темным огнем. Зато вторая разворотила черепицу, оставив в крыше несколько дыр. Неадрин же, как и я, подался подальше, но ни на секунду не отрывал взгляда от остальных. Я чувствовала, как он слушает, выискивает малейшую лазейку, изъян в защите. И вполне возможно найдет. Как-то же скрыл от нас их появление. Однако пока что наших было больше. Тау со спутницей, оказавшейся таким же воздушным магом, при поддержке троидены успешно теснили двоих противников. Отступать тем было особо некуда, сколько там той крыши. Да и та уже где-то полыхала, сжираемая магическим огнем, где зияло трещинами. Очередной вихрь заставил меня пригнуться и спрятаться за трубой. Сверху посыпались срезанные листья и ветки. Огненный с трудом увернулся от заклинания Тао, превратившего в воздух, в бритвенно-острые осколки, от граней которых отражался свет. Теперь они с напарником бились спина к спине, больше защищаясь, чем атакуя. «Почему они не отступают? Их же меньше!» «Да потому же, почему и раньше!» — внезапно поняла «Я...» Наверняка припрятали очередной артефакт или еще какую-то подлянку. Тем временем неадрин, которого я старалась не выпускать из виду, удовлетворенно прищурился и сделал легкий пас рукой. Трейдена тут же вздрогнула и отступила на шаг, начав растирать висок, как будто у нее разболелась голова. «Нет, вот это уж лишнее!» Я выскочила вперед и встала перед ментальным, перекрывая поток его силы. Неадрин со злостью впился в меня взглядом, и я, несмотря на амулет, почувствовала, как у меня затряслись поджилки, с перепугу, а не из-за внушения. Но сделать или сказать ни я, ни он ничего не успели. Многострадальная крыша, наконец, не выдержала. и мы с ментальным стреском и грохотом рухнули вниз. Какое-то время я просто лежала, пытаясь вновь вспомнить, как это — дышать. Затем зрение прояснилось настолько, что я начала замечать зияющую высоко надо мной дыру и падающие с ее краев пылающие обломки. Осторожно подвигала конечностями, Решила, что вроде бы ничего не сломала и ни на что существенное не напоролась, и начала вставать. С третьей попытки получилось. Кое-как, приняв вертикальное положение, я еще наскоро огляделась и поняла, что провалились мы даже не на чердак. Кажется, он был пожеван мышами еще больше, чем перекрытие выше. И миновав его... Мы грохнулись на чью-то кухню, темную и по виду заброшенную. Из-за засыпанного мусором тлеющего стола так же медленно и цепляясь за все подряд, поднялся потрепанный маг. Вот нет бы остальным так повезло, они бы хоть знали, что делать. Неадрин, кажется, прочитал общее направление моих мыслей. Брось. даже с защитой ты все равно физически слабее меня. Ну да, как можно наглее ухмыльнулась я. Главное убедить в этом противника и победа в кармане. Мы синхронно дернулись в сторону, когда сверху грохнуло, рядом упала очередная горящая балка, и вновь застыли друг напротив друга. Мне не нужно ни в чем тебя убеждать. Я уже убивал тебя. Что? Неадрин медленно улыбнулся, видя мою реакцию. Ты ведь не помнишь, но ты, твоя предшественница, не сама вдруг решила отравить короля? Или ты думала иначе? Я никогда так не думала. Но именно сейчас несколько кусочков пазла со щелчком встали на свои места у меня в голове. и открыли неприглядную картину, которую я предпочла бы никогда не видеть. Ты — одна маленькая ошибка, случайность, изияющая брешь в его безупречной броне. До меня все еще оглушенный внезапным признанием не сразу дошло, о чем и о ком он говорит. И только тогда я заметила, что маг подобрался слишком близко, а я упустила это из виду. Рывок, и чужие ногти царапнули мое горло, а я откатилась назад, упала, запнувшись, но продолжила быстро отползать, пока не оказалась под защитой выступающей стены очага. Голос неодрина заглушил новый грохот падающих обломков, треск пламени и слова превратились в вопль. А затем мне показалось, что стены накренились, а пол встал на дыбы, и все вдруг исчезло в темноте. Раздроблены кости ноги, сломаны почти все ребра, значительная кровопотеря. Зеглер заметил все сильнее темнеющее лицо собеседника и поспешил добавить. Но целители говорят, что жить будет, «Более того, дней через десять встанет на ноги. Хотя, зная характер Тао, это будет гораздо раньше». Стайрин проследил за удаляющимися носилками и ничего не сказал, так что распорядителю вновь пришлось заполнять паузу. «Потери примерно равные. Жаль, что мы упустили Эберона». Но и он не нанес нам особого ущерба. Зато мы лишили его ценного союзника и смогли раскрыть предателя. Смерть настолько влиятельного ментального мага, ценой всего лишь одного воздушного мага и одной ученицы, это даже не ничья, а намного лучше. Да как бы ни поражением. Стайрин произнес это настолько мрачным тоном, что Зеглер смешался и проследил за направлением его взгляда. Все еще дымящиеся руины здания то там, то здесь осторожно пытались раскопать поочередно. То воздушные маги, то маги земли. Любое движение вызывало риск новых обрушений. Но, в общем-то, и без этого с первого взгляда было понятно. что торопиться разбирать завалы было незачем, а искать уже некого. Темноволосая и смуглокожая девушка с забинтованными до локтей руками и заплаканным лицом все порывалось вернуться на пепелище и иногда начинала разгребать обломки даже без помощи магии, но ее неизменно отгоняла невысокая пожилая женщина в темных одеждах. Она не повышала голос. пытаясь просто что-то донести, уговорить, но это не работало. Девушка раз за разом продолжала то ворочать горящие булыжники, пачкая повязки, то потерянно бродить кругами и искать что-то. Но энтузиазм магов подстегивала даже не она, а высокий темноволосый мужчина, неподвижно статуей, застывший поодаль. Он бесстрастно смотрел куда-то вдаль, не обращая ни на кого внимания, но остальные с опаской косились на него, и каждый такой взгляд лишь удваивал энтузиазм. Старин подошел ближе и встал рядом, повернув голову в ту же сторону. Какое-то время они молчали. «Нужно уходить», — наконец произнес огненный. «Мы сейчас уязвимы». и нельзя долго тянуть время, оставаясь здесь. Он посмотрел на Дариана и не сводил с него глаз, пока, наконец, не дождался медленного кивка. А после нужно заново все просчитать и продумать наш следующий шаг. Следующий шаг — смерть, — перебил его Дариан. и продолжил тоном, от которого у огненного по спине пробежал холод. «Мы уничтожим их!» И, развернувшись, Дариан ушел прочь от разрушенного дома.